Затем она увидела помертвевшие глаза и бледное лицо. От золотистого оттенка кожи не осталось и следа. Даже остановившись перед алтарем, Фенрис смотрел не на Элину, а в пустоту. Не надеясь на органы речи, Элина трижды моргнула. «У тебя все в порядке?» Он моргнул дважды. «Нет». На щеках белели соляные дорожки. Цепи Айлины лязгнули. Ее трясущийся палец потянулся к Фенрису. Он молча протянул ей руку, которую она зажала в своих. Айлина все же попыталась произнести слова, сомневаясь, что они прорвутся сквозь ротовую щель железной маски. «Соболезную тебе». Серый камзол Фенриса был полурастегнут, открывая мускулистую грудь. Видно, он собирался в торопях, дорожа каждой минутой.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 А Элина заплакала. Она ненавидела каждую слезинку, ненавидела всхлипывания, судорожные движения тела, отзывающиеся острой болью в ногах, но не могла унять потока. «Я вытащу их все до одного», — пообещал Фенрис. А Элина не могла и не пыталась ему объяснить, что ее слезы вызваны не осколками, застрявшими в ногах и добравшимися чуть ли не до костей. Сознанием, что Рован не придет.